чем в меньшем объеме они варятся. Лучше всего готовить суп не более чем на 6-10 порций одновременно. То есть в кастрюле или в котле максимум на 5-10 литров. Значит, домашний суп, сваренный на 3-5 человек, предпочтительнее всякого иного. Второе. Посуда для супов должна быть обязательно глиняной, фаянсовой, фарфоровой, каменной или эмалированной, но ни в коем случае не металлической, без всякого покрытия. Особенно вкусными получаются супы в каменной посуде, используемой и по сей день кое-где на Кавказе. Таким образом, имеет значение не только материал и покрытие, защищенность внутренней поверхности посуды, но и ее толщина. А отсюда и ее теплоемкость и теплопроводность. Чем медленнее и спокойнее кипит суп, тем он вкуснее. Еще лучше, когда он не кипит, а томится. Третье. Соотношение воды и остальных продуктов в супах должно быть точно сбалансированным. К концу варки количество жидкости на порцию не должно превышать максимум 350-400 кубических сантиметров или миллилитров. Минимум же жидкости 200-250 миллилитров на порцию. При этом во время варки нельзя ни отливать, ни добавлять жидкость, и то и другое значительно ухудшает вкус. Но именно это условие почти никогда не соблюдается ни в общественном питании, ни в домашнем хозяйстве. Правильно сразмерять количество воды и других продуктов в супе необходимо до начала варки с учетом того, сколько воды выкипит в процессе приготовления. Как можно заметить, три главных предварительных условия не касаются, собственно, поварского искусства, а связаны, так сказать, с техническими условиями варки — временем, посудой, огнем, водой и объемом. В быту ими сплошь и рядом пренебрегают, тем более что в поваренных книгах забывают указывать вообще или говорят о них такой скороговоркой, что они остаются незамеченными. Кроме того, имеется еще несколько чисто кулинарных правил, которые также необходимо учитывать. Вот шесть этих правил, шесть заповедей по порядку. Первое. Для супов необходима высокая свежесть всех продуктов, и тщательная их обработка, удаление всех дефектов путем чистки, обрезки, скобления. Продукты для супа следует отмывать не только от внешней грязи, но и от постороннего запаха, что далеко они все умеют и желают делать. Разделку надо вести настолько тщательно, что каждый из кусочков мяса, рыбы, овощей, положенных для супа, должен быть предварительно полностью вычищен, промыт и обсушен, только затем все компоненты заливаются водой. Второе. При разделке продуктов должна строго соблюдаться форма нарезки, характерная для данного супа, ибо она влияет на его вкус. Это значит, что в один вид супа надо класть, скажем, луковицу целиком, а в другой измельчать ее. В один суп морковь надо класть целый в другой кубиками, в третьей соломкой и так далее и тому подобное. Это не внешние украшательские декоративные отличия, а требования, диктуемые вкусом и назначением блюда супа. Третье. Закладка продуктов в суп – До вестись в определенном порядке, так чтобы ни один из компонентов не переваривался, и чтобы весь суп не кипел слишком долго,